Наконец настал день, который, как я полагал, станет счастливейшим днем в моей жизни. Карину пообещал мне сделать то, что он обязан был сделать, и чего на самом деле не сделал. Я же отправился в соседнюю деревню, дабы распорядиться, чтобы Леониде был оказан надлежащий прием. Доверившись Карину, я поступил так же, как поступает тот, кто отдает во власть голодных волков доверчивую овечку, или же кроткую голубку в когти свирепого ястреба? Ах, друг мой, я начинаю сомневаться, достанет ли у меня сил, чтобы досказать до конца и не умереть, смогу ли я даже помыслить о случившемся, и смогут ли мои уста говорить о нем? Ах, беспечный Лиссандро, как же ты не разглядел двойную игру, Карину? Впрочем, кто бы не поверил его словам, когда ему так легко удавалось изобразить совершенное чистосердечие. Ах, злосчастная Леонида, как мало насладился я твоей благосклонностью, которую ты мне выказала, назвав меня своим женихом! «В заключении печальной моей повести я поведаю тебе, мудрый пастух, что в ту ночь, когда Карина должен был увести Леониду в соседнюю деревню, где ее ожидал я, позвал он пастуха по имени Либео, который оказался моим врагом, хотя и скрывал свою вражду под маской притворства, и попросил составить ему компанию». Он, где решился увезти одну пастушку свою, возлюбленную в ту самую деревню, о которой я уже упоминал, и в которой он, мол, намерен с этой пастушкой обвенчаться. Лебел был человек услужливый, сам знал, что такое любовь, а потому тотчас же согласился сопровождать его. Сильвия с Леонидой крепко обнялись на прощание и расплакались и слезы их были предзнаменованием того, что видятся они в последний раз. Несчастная Леонида верно думала не о том, что говорил ей Карина, а о том, что она обманула своих родителей, и что она не оправдала доброго мнения, какое сложилось о ней в деревне. Любовь, однако, ж, восторжествовала, и Леонида, мысленно отогнав от себя дурные мысли, верила себя попечениям Карина, который должен был отвезти ее туда, где ее ожидал я. Всякий раз, когда я об этом вспоминал, я невольно думал, зачем в тот день, который я почитал столь счастливым, не расстался я с жизнью. Помнится мне, что, выйдя из деревни незадолго до того, как солнечный свет погас, я приблизился к высокому ясеню на той самой дороге, по которой должна была идти Леонида, и стал ждать наступления ночи, когда я должен был пойти к ней навстречу. Но тут я сам не заметил, как заснул, и едва сон смежил мне вежды, почудилось мне, будто дерево, к которому я прислонился, с корнем вырвал яростный порыв ветра, и оно упало на меня. Я же, силийся освободиться от непомерной тяжести, катаюсь по земле. Мне было не в моготу, а тут гляжу, Под для меня стоит белая лань, умоляю ее снять с меня тяжкое бремя, и лань, движимая состраданием, пытается мне помочь. И вдруг откуда ни возьмись, из лесу выскочил свирепый лев и, вонзив в лань острые свои когти, скрылся меж дерев. Тогда я, с превеликим трудом высвободившись, пошел в лес искать лань и нашел ее растерзанной. Я вспомнил, как она пыталась выручить меня из беды, и у меня едва не разорвалось сердце от жалости к ней. Я заплакал во сне и проснулся. Я почувствовал, что лицо мое мокрое от слез, и, вспомнив свой сон, закручинился. Однако радостная надежда увидеть Леониду не позволила мне уразуметь в тот миг, что судьба показала мне во сне то, что малое время спустя должно было случиться со мной наяву. Когда я проснулся... Было уже так темно, так страшно гремел гром, и такие яркие сверкали молнии, что казалось, будто ночь решилась поспешествовать тому злодейству, которое под ее покровом долженствовало И Итак, Карина вышла из дома Сильвии вместе с Леонидой и поручила ее заботам Либео, попросив его вести ее по дороге в ту деревню, о которой я уже упоминал. При виде Либео Леонида встревожилась, но Карина уверила ее, что Либео такой же мой друг, как и он, и что она вполне может ему довериться. А он, Карина, пойдет вперед, дабы уведомить меня о ее прибытии. Доверчивая, как все влюбленные, Леонида не усомнилась в ужеце Карину и ни в чем его не заподозрила. В сопровождении учтивого Либео робким шагом пустилась она в путь но не навстречу венцу своих желаний, а навстречу своей гибели. Как я уже тебе сказал, Карина опередил их и побежал уведомить обо всем Крисальву. Крисальвы же с четырьмя своими родственниками спрятался близ дороги, по которой должны были пройти Либео и Леонида, и по обеим сторонам, которые тянулся лес». Карина сказала им, что Сильвии уже близко, что, сопровождая ее, я один, что они должны радоваться, что судьба посылает им столь благоприятный случай отомстить за обиду, которую мы оба им причинили, и что, несмотря на свое родство Сильвией, он будет первым, кто испробует на ней остроту своего кинжала. Затем пятеро свирепых хищников приготовились обогреть руки в невинной крови тех, кто, не помышляя о предательстве, шли по дороге. Также скоро приблизились они к тому месту, где сидели в засаде вероломные убийцы, их схватили и тут же связали. Крисальво, адским пылая гневом, подскочил к Леонидии и, приняв ее за Сильвию и, осыпав ее оскорблениями и проклятиями, повалил на землю и нанес ей шесть смертельных ран, между тем, как четверо остальных, думая, что имеют дело со мною, прикончили своими кинжалами Либео. Карину, видя, как блестяще удался злодейский его умысел, без всякой причины покинул своих сообщников, опять орубить столь счастливых, как если бы они совершили славный подвиг, вернулись к себе в деревню. Крисальв уже направился в дом Сильвии, дабы самому принести ее родителям весть о том, что он наделал, и усугубить их горе и скорбь, объявив им, чтобы они готовились хранить дочь свою Сильвию, которую он лишил жизни за то, что ее не тронула его верность за то, что она подчинилась непреклонной воле недруга его Лиссандру. Услышав, что говорит Крисальва, Сильвия пришла в отчаяние и сказала, что она жива, что она не совершала того, в чем он ее обвиняет, и что, как бы он сам не умер, узнав о смерти той, чья жизнь должна быть ему дороже его собственной жизни. К этому она прибавила, что сестра его, Леонида, ночью ушла из дому в чужой одежде. Уверившись, что Сильвия целая и невредима, Крисальва ужаснулся, он был уверен, что ее уже нет в живых. В страхе возвратился он к себе домой. Убедившись, что сестры нет дома, он в великим смятении и ярости бросился на место преступления, дабы удостовериться, кого же он убил, раз что Сильвия осталась жива. Между тем я с чрезвычайным нетерпением поджидал Карина и Леониду, а как они сильно запаздывали, то и порешил я пойти к ним навстречу, дабы посмотреть, что могло их задержать. Прошел я немного, и вдруг слышу жалобный голос «Отец Небесный, опусти длань своего правосудия, распахни врата милосердия своего и прими душу, которая скоро покается тебе в том, в чем грешна перед тобою». Ах, Лиссандро, Лиссандро, дружба с Карино будет стоить тебе жизни, если только тебя не убьет скорбь о том, что я для тебя потеряна. О, жестокий брат, зачем поспешил ты наказать меня за мой грех, даже не выслушав моих оправданий? Когда я услышал эти слова и узнал голос Леониды, разум мой помутился, и я, чую беду, ощупью приблизился к Леониде, плававшей в своей крови. Узнав Леониду, я упал на израненное ее тело и в безысходном отчаянии заговорил Сокровище мое, что с тобой сталось? Душа моя, чья жестокая рука не пощадила твоей красоты. Леонида узнала меня и с трудом, подняв ослабевшие руки, обвела ими мою шею, сжала меня в объятиях, прильнула губами к моим губам и непослушным, коснеющим языком промолвила Меня убил мой брат. «Карина меня предал, у Лебео отняли жизнь, ты же, мой Лисандра, по воле Божьей будешь жить долго и счастливо, а мне Господь в иной жизни даст насладиться покоем, в котором отказал он мне на земле». С еще большей нежностью припав к моим устам, она в первый и последний раз поцеловала меня, а затем чуть приоткрыла рот, и душа ее отлетела. И тут она, мертвая, упала мне на руки. Когда я, склонившись над хладным ее телом, уверился, что она умерла, то лишился чувств. Но я не умер, смерть меня обошла, и те, кто увидел бы нас с Леонидой, вспомнили бы печальную историю Пирама и Физбы. По древнегреческому преданию возлюбленная Пирама Физба пошла к нему на свидание, но, увидев льва, убежала, оставив свой плащ, который лев разорвал и испачкал кровью только что съеденного им быка. Увидев окровавленный плащ Физбы, Пирам решил, что она погибла и закололся. Вернувшись и увидев мертвого Пирама, Физба упала бездыханной на его труп. Когда же я, очнувшись, отверз уста свои, дабы огласить воздух жалобами и стенаниями то услышал, что кто-то быстро к нам приближается. И хотя ночь была темная, сердце мне подсказало, что это Крисальво, и так оно на самом деле оказалось, ибо он вернулся, дабы удостовериться, точно ли убитая им женщина сестра его Леонида. Узнав Крисальво, я бросился на него, как разъяренный лев, нанес ему две раны поверг его землю и прежде чем он испустил последний вздох, подтащил к нему тело Леониды, и, вложив в холодную ее руку кинжал ее брата, которому он убил ее, трижды вонзил кинжал ее рукою ему в сердце. Смерть Крисальво немного облегчила мою скорбь, и, немешкая мешкая доля, взвалил я на плечи тело Леонида и отнес в деревню, где жили мои родные, рассказав им о случившемся. Я попросил, чтобы они с горестями предали ее тело земле, а затем порешил немало-немедля отомстить Карину так же, как отомстил Крисальву. Но Карина ушел из нашей деревни. Вот почему я отомстил ему только сегодня, когда после полугодовых поисков встретил его на опушке лес. Он такой конец заслужил своим вероломством, и теперь мне некому более мстить, разве что моей жизни, которая продолжается против моей воли. Такова, пастух, причина моих жалоб, которые ты слышал. А теперь суди сам, достойна ли моя участь глубочайшего сожаления. Тут он так горько заплакал, что Элисию не мог не последовать его примеру, а затем оба долго и томно вздыхали, один выражал во вздохах свое горе, другой свое сочувствие. Наконец, Элисио, приводя наиблагоразумнейшие доводы, принялся утешать Лиссандро, хотя горе Лиссандро было столь безутешно, сколь непоправима его беда. Между прочим, Элисио сказал ему, и это рассуждение наиболее подходило к случаю, что в горе, от которого лекарства нет, лучше всего ни на что не надеяться. А коль скоро Леонида была добродетельна и непорочна, о чем свидетельствует рассказ Лиссандра, то уж верно она вкусит райское блаженство, значит, должна радоваться, что теперь она счастлива, а не грустить о том, что он ее утратил. Лиссандра же ему на это ответил так. «Речи твоя рассудительный друг мой, я вполне верю в то, что ты искренне желаешь мне добра, но нет» и не найдется таких слов, которые хоть сколько-нибудь могли бы меня утешить. Гибель Леонида неизбывная причинила мне горе, и пройдет оно лишь тогда, когда я снова увижу ее, а как это случится лишь после моей смерти, то смерть для меня желанный исход, и только смерть я и прошу у Бога. Придя к заключению, что Лиссандро безутешен, и что пытаться утешать его, значит, растравлять его скорбную душу, Элиссио ограничился тем, что предложил ему пожить у него в хижине столько, сколько Элиссандро захочется, и объявил, что рад быть ему полезен во всех случаях жизни. Алессандро поблагодарил его от чистого сердца, и хотя сперва не принял приглашение Элиссио, но в конце концов вынужден был уступить настоятельным его просьбам. Оба поднялись и направились к хижине Элиссио, где и провели остаток ночи. Когда златокудрая Аврора покинула ложе ревневого своего супруга и занялся день, Эрастров встал и начал собирать свое стадо, а также стадо Элиссио, дабы выгнать их на пастбище. Элиссио предложил Лисандро пойти вместе с ними, и вот три пастуха со стадами кротких овечек прошли долину, и, поднявшись на холм, услышая нежные звуки свирели, на которой, как узнали потом Элисию и Арастро, играла Галатея. Когда златокудрая Аврора покинула ложе ревневого своего супруга, то есть великана Тифона. Немного погодя, с вершины холма начали спускаться овцы, а затем появилась Галатея, чья красота была такова, что о ней лучше умолчать, ибо описать ее невозможно. Одета она была так, как одеваются горцы. Ветер играл длинными ее волосами, которым, казалось, завидовало само солнце, ибо, падая на них, лучи его теряли бы свой блеск, если бы только они могли утратить его. Золото же ее волос казалось вторым солнцем. Эрастру, увидев ее замер на месте, а Элисью не мог отвести от нее взор. Галатея, увидев, что стада Элисью и Арасто приближаются к ее стаду, дала понять, что она не намерена проводить этот день в их обществе и, подозвав ручного ягненка, за которым шла вся отара, направила его в сторону, противоположную той, куда направлялись пастухи. Не в силах, будучи столь явное снести пренебрежение, Элисью приблизился к пастушке и сказал Прекрасная Галатея, позволь своему стаду идти вместе с нашими, а если общество наше тебе не нравится, избери то, которое более тебе по вкусу. Овцы твои не останутся без присмотра, рожденные для того, чтобы служить тебе, я стану заботиться о них больше, нежели о своих собственных. Только не выказывай мне столь явного презрения, чистые мои намерения того не заслуживают. Ты держала путь к сланцевому источнику, и, увидев меня, порешила свернуть. Если я не ошибся, скажи мне, где бы хотела ты сегодня пасти свое стадо? Клянусь, что я никогда не приведу туда своего. Уверяю тебя, Элисио, что не за тем, чтобы избежать твоего общества, или же общества эрастро свернула я с дороги, которую, как ты вообразил, я избрала, — отвечала Галатея. Я хочу провести нынче часы полуденного зноя у пальмового ручья вместе с подругой моей Флорисой, которая там меня ожидает. Там мы сговорились пасти сегодня наши стада, а как я шла, беспечно играя на цвиреле, то ягненок пошел по дороге к сланцевому источнику, от того, что он так привык. Благодарю тебя за доброе ко мне расположение, за твою услужливость и извиняю твою несправедливость». «Ах, Галатея!» — воскликнула Лисью, — «как хорошо, что ты не притворяешься, да тебе и нет нужды меня обманывать, ведь я хочу того же, чего и ты. А теперь иди к пальмовому ручью, в рощу бесед или же к сланцевому источнику, будь уверена, что идешь ты туда не одна, ибо душа моя всегда с тобой. Если же ты ее не видишь, то единственно потому, что не хочешь видеть, чтобы тебе не пришлось потом врачевать ее». «Ныне я увидела твою душу впервые, а потому вины на мне нет», — возразила Галатея. «Как ты можешь так говорить, прекрасная Галатея?» — воскликнула Лиссию. «Ты видишь наши души, но ты их ранишь, и не врачуешь». «Ты обвиняешь меня в том, что я кого-то поранила, но ведь я безоружна. Нам, женщинам, оружие носить не пристало», — возразила Галатея. «Ах, рассудительная Галатея!» «Как жестоко шутишь ты над тем, что видишь в душе моей, которой ты нанесла невидимые раны, а нанести их мне ты могла лишь оружием своей красоты!» — вскричала Лисия. «Однако жалуюсь я не на ту боль, которую ты мне причинила, а на то, что ты немало мне не сострадаешь. Тем меньше я буду тебе сочувствовать, чем сильнее ты будешь роптать», — молвила Галатея.